Обучение четырём элементам датаграмотности. Ничего удивительного, что и в этой главе про обучение речь снова пойдёт о четырёх элементах датаграмотности. Но давайте сразу проясним. Обучение датаграмотности продолжается всю жизнь. Невозможно вместить в одну книгу, и тем более в одну главу, всё, что нужно сделать, чтобы научиться правильно читать данные, работать с ними, анализировать их и общаться на языке данных. Так что в этой главе мы просто коснёмся самых, на мой взгляд, полезных вещей. Начнём с элемента, который представляется мне наиболее важным с чтения данных. Элемент 1. Чтение данных. Представим себе ребёнка, который учится читать книгу. Я сам отец, и я пытался разобраться, что же лучше всего помогает моим детям научиться читать. Судя по моему опыту, есть несколько главных вещей, наставник или учитель, упражнение и целенаправленная практика. Общий момент для всех четырёх элементов. И просто постоянная практика чтения. Это не то же самое, что целенаправленная практика. Что я имею в виду под наставником? В случае с чтением это человек, сам умеющий читать, который даёт ребёнку уроки. Например, кто-то из членов семьи, Тем, кто учится читать данные, тоже нужны наставники те, кто знает, как это делается и имеет соответствующий опыт. Это не обязательно подразумевает очную форму обучения. С подходящим наставником или учителем можно общаться и онлайн, но этот человек должен сам хорошо уметь читать данные и в идеале обладать некоторыми педагогическими способностями. Затем, обучаясь чтению данных, мы должны подобрать соответствующие упражнения и положиться на целенаправленную практику. Целенаправленная практика концепция, которая в последние 10-20 лет всё больше входит в моду. Это не просто нудное повторение одних и тех же учебных действий снова и снова. Целенаправленная практика означает поиск ключевых областей и навыков, которые нужно развивать. Я работаю над их совершенствованием до тех пор, пока они не станут буквально частью вас. Да, можно использовать упражнения на чтение данных как составляющую этой практики, но бездумное, безоглядное повторение этих упражнений по кругу ничем вам не поможет. Найдите свои слабые места. Найдите области, где вам явно не хватает датаграмотности, а затем пытайтесь подтянуть знания и навыки. Наконец вы можете просто читать, читать и снова читать данные. Ещё и ещё. Это рутинная практика. Найдите сводки, визуализации, книги и так далее. Практикуйтесь и читайте, и вы обнаружите, что ваши навыки совершенствуются. Элемент второй работа с данными. Итак, в обучении четырём элементам датаграмотности на лицо общая тема поиск наставника, поиск упражнений и целенаправленная практика. И наконец, просто практика, практика и практика. Чтобы учиться работе с данными, очень важно точно знать свою роль. Определитесь с ней. Вы аналитик, специалист по обработке данных, руководитель или несёте ответственность за принятие решений. Каждая из этих функций необходима в мире данных и аналитики, и каждая требует датаграмотности. Если вы ищете наставника, учитывайте вашу роль и старайтесь найти человека, который обладает соответствующими навыками. При поиске упражнений и целенаправленной практики также следите, чтобы они соответствовали вашей роли. Найти упражнения несложно. Их предоставляют компании, занимающиеся бизнес-аналитикой, такие как Tableau или Click. Они выложены на YouTube, на LinkedIn Learning и так далее. Ищите разные способы обучения о работе с данными и практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь. Элемент третий анализ данных. Говоря о третьем элементе анализе данных, мы понимаем, что он может принимать разные формы. Что имеется в виду? Статистический анализ, анализ путём постановки правильных вопросов, анализ при помощи сводок, панелей мониторинга, визуализаций или моделей. Словом, как и в предыдущем случае, работа с данными. Нужно разобраться, какова именно ваша роль. Не имеет особого смысла погружаться в изучение статистики, если вы не собираетесь ею пользоваться. Нет, конечно, изучайте, что хотите. Главное не пытайтесь откусить больше, чем можете прожевать. Это как в беге. Если выбрать неправильный темп, можно выдохнуться, не дойдя до финишной черты. Здесь, как и при освоении других составляющих датаграмотности, нужно найти хорошего наставника, подобрать правильные упражнения и методы целенаправленной практики. И просто практиковаться, практиковаться и практиковаться. Знаю, знаю, я повторяюсь. Учитывая многогранность анализа данных, лучше всего начать с оценки уровня ваших навыков. Взгляните на разные области. Решите, к чему у вас лежит душа. А после этого начинайте заниматься. То же самое можно сказать о любой из составляющих. Оцените уровень ваших навыков, изучите разные области и погружайтесь в обучение. Элемент четвёртый общение на языке данных. Этот последний элемент необходим для завершения всего процесса грамотного обращения с данными. Поэтому уверенные навыки общения на языке данных жизненно важны для эффективного применения приобретённых знаний и воплощения в жизнь принятых решений. Роль этого элемента так выросла, что консалтинговая компания McKinsey сделала прогноз. К 2026 году потребность в координаторах по аналитике, специалистах, которые могут общаться на языке данных и доносить результаты анализа до других, может достичь только в США 2-4 млн человек. Такие специалисты необходимы для успеха компаний в сфере данных и аналитики. Если вы хотите овладеть каким-то одним ключевым элементом дата-грамотности, то совершенствование навыка общения на языке данных должно занять одно из первых мест в вашем списке, если не первое. Как и в случае со всеми остальными составляющими, при обучении четвёртому элементу Поиск грамотного наставника крайне важен. Упражнения и целенаправленная практика необходимы, и, конечно же, ни в коем случае нельзя пренебрегать рутинной практикой. Если вы стремитесь совершенствовать свои способности, почаще обсуждайте с другими данные и дата-аналитику. Читайте данные, изучайте терминологию, а затем испытывайте свежеприобретённые навыки в общении с коллегами, подчинёнными и начальством. В целом можно сказать, что общение на языке данных обязательный навык. Не забывайте, что он подразумевает также способность воспринимать и понимать данные. Четыре элемента дата-грамотности прекрасный способ оценки ваших навыков. Насколько уверенно вы чувствуете себя в каждой из этих областей? Выявив существующие слабые места, приступайте к работе и пробуйте их подтянуть.